Юлия. Страшнее кошки зверя нет. Читает Катерина Сычева. Часть первая. Хроника начала. Лёд тронулся, господа присяжные заседатели. 12 стульев. Полночь. Ночь, тишина. Кошка под боком. Я сижу в интернете. Час ночи. Интернет отрубился, кто-то воет под окном. Для пьяных строителей поздновато. Выглядываю. Мужик в фуфайке сидит на столбе и грызет кабель от интернета. Второй грызет столб. Ничего себе. Это ж сколько нужно выпить, чтобы так закусывать? Три часа ночи. Мужики сгрызли три столба и соседскую елку. Похоже, что соседи съели еще раньше, потому как подозрительно. Никто не возмущается. 4 часа ночи. Похоже, полицию тоже все съели, потому что на звонки никто не отвечает. 5 часов ночи. Так, нужно рвать когти. Мужиков в фуфайках уже 5 штук, поют у меня под окном серенады. Ой, у одного.